Глава 64. Ася На следующий день, как и договаривались, Виктор подъехал к подъезду рано утром, сразу после того, как я отвела всех по местам дислокации и зашла домой, чтобы запихнуть Сеньку в переноску. Кошка, завидев ее, издала истошный мяв и попыталась удрать, но я была быстрее. Правда, поплатилась за свою быстроту расцарапанной рукой. Такой я и вышла к Виктору. В джинсовых светлых бриджах и простой серой футболке, слегка недовольная, потому что царапину нещадно щипала. «Ты чего такая хмурая?» Он, наоборот, весь сиял. И мне, когда я его увидела, тоже захотелось улыбнуться. Слишком у него обаятельная улыбка. Еще и настолько радостная, будто у ребенка, которого везут в Макдональдс лопать картошку фри и мороженое. Я не хмурая, а раненная. Ответила я, показав на длинную царапину от запястья до локтя. Сенька постаралась, очень не хотела ехать. Я ее понимаю, тоже врачей не люблю. Покивал Виктор, открывая передо мной дверь в машину. Может, тебе перекись дать? У меня в бардачке есть. Было бы неплохо, обрадовалась я. Торопясь спуститься вниз, чтобы не опоздать на прием к вечно занятому Воронину, я не стала обрабатывать царапину. Виктор оказался хозяйственным мужиком. Дал мне не только перекись, но и кусок ваты. «Интересная деталь для книги, кстати», — пробормотала я, промокая рану. «По тебе и не скажешь, что ты в машине перекись держишь. Я скорее заподозрила бы коньяк или виски». «Ну нет, пить за рулем — это как-то совсем неадекватно», — весело хмыкнул Виктор, покосившись на меня. Я сидела рядом с ним на переднем сиденье, поставив переноску с Сенекой на колени. «Так коньяк, может, не для тебя, а для пассажиров?» «Возить пьяных пассажиров я тоже не люблю», — покачал головой Виктор. «Кстати, а ребят с тобой почему нет? Я рассчитывал, что они тоже поедут». «Я же писала, что мы выписались вчера». «Я предполагала, они выглянчат у тебя эту поездку», — рассмеялся мой собеседник. Вместо школы и детского сада. Даже думал, куда можно потом поехать. Никуда нельзя, только домой. Сеньку лучше поскорее вернуть поближе к лотку, а то она может надуть в переноску. Виктор забавно крякнул, а затем рассмеялся и заметил. Ты все-таки здорово умеешь обламывать романтический настрой. Я не стала говорить, что не только обламывать, но и создавать умею. Нет-нет, еще рано. Скажу сейчас, что приглашаю его на чай, и он может догадаться, что это же неспроста. Так что пока лучше промолчать. «Как тебе вчерашнее продолжение? Читал, небось?» Уколола его я, совершенно не ожидая услышать в ответ. «Знаешь, я все ждал, когда твоя героиня скажет, что закодирована. Каюсь, мне по-прежнему хочется услышать нормальное объяснение». «Что?» Изумилась я до глубины души, не сразу вспомнив, о чем говорит Виктор. Но, по-видимому, его фраза это впечатлила гораздо сильнее, чем меня, потому что вспомнить никак не удавалось. «Я тогда спросил у тебя, в разводе ты или как?» — пояснил Виктор, видя, что я по-прежнему не понимаю. И ты ответила, я закодирована, как алкоголик. Но так толком и не объяснила, что все это значит а я рассмеялась закрыв ладонью глаза боже ася ты кажется во время вашей первой встречи с виктором была в особенном ударе или в угаре угорала над ним как могла и правда жаль что я не вставила это в книгу забавная фразочка может все таки объяснишь я посмотрела на просительно умоляющее лицо виктора на мгновение словно зависнув в пространстве от той теплоты, что светилось в его взгляде. И неожиданно подумала, почему бы и нет. Что, мне жалко, что ли? Это ведь не тайна, обычная история, каких миллионы, если не миллиарды. Поэтому я, пожав плечами, начала говорить.